Глава 3. Приехав в Петербург, Пьер никого не известил о своем приезде, никуда не выезжал и стал целые дни проводить за чтением Фомы Кемпийского, книги, которые неизвестно кем была доставлена ему. Одно и все одно понимал Пьер, читая эту книгу. Он понимал... неизведанное еще им наслаждение верить в возможность достижения совершенства и в возможность братской и деятельной любви между людьми, открытую ему Осипом Алексеевичем. Через неделю после его приезда молодой польский граф Виларский, которого Пьер поверхностно знал по петербургскому свету, вошел вечером в его комнату с тем официальным и торжественным видом, с которым входил к нему секундант Долохова и, затворив за собой дверь и убедившись, что в комнате никого, кроме Пьера, не было, обратился к нему. «Я приехал к вам с предложением и поручением, граф», — сказал он ему, не садясь. «Особо очень высоко поставленное в нашем братстве ходатайствовало о том, чтобы вы были приняты в братство ранее срока, и предложил мне быть вашим поручителем». Я за священный долг почитаю исполнение воли этого лица. Желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменщиков?» Холодный и строгий тон человека, которого Пьер видел почти всегда на балах, с любезной улыбкою в обществе самых блестящих женщин, поразил Пьера. «Да, я желаю», — сказал Пьер. Виларский, Наклонил голову. — Еще один вопрос, граф, — сказал он, — на который я вас, не как будущего масона, но как честного человека, галан-ом, прошу со всею искренностью отвечать мне, отреклись ли вы от своих прежних убеждений, верите ли вы в Бога? Пьер задумался. — Да, да, я верю в Бога. — сказал он. — В таком случае, — начал Виларский, но Пьер перебил его. — Да, я верю в Бога, — сказал он еще раз. — В таком случае мы можем ехать, — сказал Виларский. — Карета моя к вашим услугам. Всю дорогу Виларский молчал. На вопросы Пьера, что ему нужно делать и как отвечать, Виларский сказал только, что братья более его достойные — испытают его, и что Пьеру больше ничего не нужно, как говорить правду. Въехав в ворота большого дома, где было помещение ложи, и пройдя по темной лестнице, они вошли в освещенную небольшую прихожую, где без помощи прислуги сняли шубы. Из передней они прошли в другую комнату. Какой-то человек в странном одеянии показался у двери. Виларский, выйдя к нему навстречу, что-то тихо сказал ему по-французски и подошел к небольшому шкафу, в котором Пьер заметил различные невиданные им одеяния. Взяв из шкафа платок, Виларский наложил его на глаза Пьеру и завязал узлом сзади, больно захватив в узел его волоса. Потом он пригнул его к себе, поцеловал и, взяв за руку, повел куда-то Еру было больно от притянутых узлом волос, он морщился от боли и улыбался от стыда чего-то. Огромная фигура его с опущенными руками, с сморщенной и улыбающейся физиономией, неверными робкими шагами подвигалась за Виларским. Проведя его шагов десять за руку, Веларский остановился. — Что бы ни случилось с вами, — сказал он, — вы должны с мужеством переносить все, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. Пьер утвердительно отвечал наклонением головы. Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза, прибавил Виларский. Желаю вам мужества и успеха. И, пожав руку Пьеру, Виларский вышел. Оставшись один, Пьер... продолжал все так же улыбаться. Раз-два он пожимал плечами, подносил руку к платку, как бы желая снять его, и опять опускал ее. Пять минут, которые он пробыл с завязанными глазами, показались ему часом. Руки его отекли, ноги подкашивались. Ему казалось, что он устал. Он испытывал самые сложные и разнообразные чувства. Ему было и страшно того, что с ним случится, и еще более страшно того, как бы ему не выказать страха. Ему было любопытно узнать, что будет с ним, что откроется ему. Но более всего ему было радостно, что наступила минута, когда он, наконец, вступит на тот путь обновления и деятельно-добродетельной жизни, о котором он мечтал со времени своей встречи, с Осипом Алексеевичем. В дверь послышались сильные удары. Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черно-темно, только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие, то белое, в чем горела лампада, был человечий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия, в начале без слова и слово бег Богу, Пьер обошел стол и увидал большой, наполненный чем-то и открытый ящик. Это был гроб с костями. Его нисколько не удивило то, что он увидал. Надеясь вступить в совершенно новую жизнь, совершенно отличную от прежней, он ожидал всего необыкновенного, еще более необыкновенного, чем то, что он видел. Череп, гроб, Евангелие. Ему казалось, что он ожидал всего этого, ожидал еще большего. Стараясь вызвать в себе чувство умиления, он смотрел вокруг себя. «Бог, смерть, любовь, братство людей», — говорил он себе, связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего-то. Дверь отворилась, и кто-то вошел. При слабом свете, к которому, однако, уже успел Пьер приглядеться, вошел невысокий человек. Видимо, с света войдя в темноту, человек этот остановился потом, Осторожными шагами он подвинулся к столу и положил на него небольшие, закрытые кожаными перчатками руки. Невысокий человек этот был одет в белый кожаный фартук, прикрывавший его грудь и часть ног. На шее было надето что-то вроде ожерелья, и из-за ожерелья выступал высокий белый жабо. окаймлявший его продолговатое лицо, освещенное снизу. «Для чего вы пришли сюда?» — спросил вошедший, по шороху сделанному пьером, обращаясь в его сторону. «Для чего вы, неверующий в истины света и невидящий света, для чего вы пришли сюда? Чего хотите вы от нас?» премудрости, добродетели, просвещения. В ту минуту, как дверь отворилась, и вошел неизвестный человек, Пьер испытал чувство страха и благоговения, подобное тому, которое он в детстве испытывал на исповеди. Он почувствовал себя с глазу на глаз совершенно чужим по условиям жизни и с близким по братству людей человеком. Пьер с захватывающим дыханье биением сердца, подвинулся к Ритеру, Так назывался в масонстве брат, приготовляющий ищущего к вступлению в братство. Пьер, подойдя, ближе узнал в Ритере знакомого человека, Смольянинова, но ему оскорбительно было думать, что вошедший был знакомый человек. Вошедший был только брат и добродетельный наставник. Пьер долго не мог выговорить слова, так что ритор должен был повторить свой вопрос. "Да, я я хочу обновления, — с трудом выговорил Пьер. "Хорошо", сказал Смольянинов, и тотчас же продолжал. "Имеете ли вы понятие о средствах, которыми наш святой орден поможет вам?" — В достижении вашей цели, — сказал Ритер спокойно и быстро. — Я надеюсь, руководство, помощи в обновлении, — сказал Пьер с дрожанием голоса и с затруднением в речи, происходящем и от волнения, и от непривычки говорить по-русски об отвлеченных предметах. — Какое понятие вы имеете о франкомасонстве? «Я подразумеваю, что в франкмасонстве есть фротернетеи, братство и равенство людей с добродетельными целями», — сказал Пьер, стыдясь по мере того, как он говорил, несоответственности своих слов с торжественностью минуты. «Я подразумеваю хорошо», — сказал Ритер поспешно, видимо, вполне удовлетворенный этим ответом. «Искали ли вы средств к достижению своей цели в религии?» «Нет. Я считал ее несправедливую и не следовал ей», — сказал Пьер так тихо, что Ритер не расслышал его и спросил, что он говорит. «Я был атеистом», — отвечал Пьер. «Вы ищете истины для того, чтобы следовать в жизни ее законам. Следовательно...» «Вы ищете премудрости и добродетели, не так ли?» — сказал Ритер после минутного молчания. «Да, да», — подтвердил Пьер. Ритер прокашлялся, сложил на груди руки в перчатках и начал говорить. «Теперь я должен открыть вам главную цель нашего ордена», — сказал он. И ежели цель эта совпадает с вашейю, то вы, используя, вступите в наше братство. Первая главнейшая цель и куп на основание нашего ордена, на котором он утвержден, и которого никакая человеческая сила не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства от самых древнейших веков, И даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого таинство, может быть, судьба человеческого рода зависит. Но как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его. Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовлять наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными, к восприятию оного. Очищая и исправляя наших членов, мы стараемся в-третьих исправлять и весь человеческий род, предлагая ему в членах наших пример благочестия и добродетели, и тем стараемся всеми силами противоборствовать злу царствующему в мире. Подумайте об этом, и я опять приду к вам». — сказал он и вышел из комнаты. «Противоборствовать злу, царствующему в мире», — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще. Ему представлялись такие же люди, каким он был сам две недели тому назад, и он мысленно обращал к ним поучительно-наставническую речь. Он представлял себе... порочных и несчастных людей, которым он помогал словом и делом, представлял себе угнетателей, от которых он спасал их жертвы. Из трех поименованных ритором целей это последнее исправление рода человеческого особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным, а вторая цель – Очищение и исправление себя мало занимало его, потому что он в эту минуту с наслаждением чувствовал себя уже вполне исправленным от прежних пороков и готовым только на одно доброе. Через полчаса вернулся Ритор передать ищущему те семь добродетелей, соответствующие семи ступеням храма Соломона, который должен был воспитывать в себе каждый масон. Добродетели эти были первая — скромность соблюдение тайны ордена, вторая — повиновение высшим чинам ордена, третье добронравие, четвертая — любовь к человечеству, пятое — мужество, шестая — щедрость и седьмая — любовь к смерти. В седьмых старайтесь, сказал Ритор, частым помышлением о смерти довести себя до того, чтобы она не казалась вам более страшным врагом, но другом, который освобождает от бедственной сей жизни в трудах добродетели томившуюся душу, для введения ее в место награды и успокоения. Да, это должно быть. — Так, — думал Пьер, когда после этих слов Ритер снова ушел от него, оставляя его уединенному размышлению. — Это должно быть так. Но я еще так слаб, что люблю свою жизнь, которой смысл только теперь понемногу открывается мне. Но остальные пять добродетелей, которые, перебирая по пальцам, вспомнил Пьер... Он чувствовал в душе своей и мужество, и щедрость, и добронравие, и любовь к человечеству, и в особенности повиновение, которое даже не представлялось ему добродетелью, а счастьем. Ему так радостно было теперь избавиться от своего произвола и подчинить свою волю тому и тем, которые знали несомненную истину. седьмую добродетель пьер забыл и никак не мог вспомнить ее в третий раз ритер вернулся скорее и спросил пьера все ли он тверд в своем намерении и решается ли подвергнуть себя всему что от него потребуется я готов на все сказал пьер еще должен вам сообщить сказал ритер что орден наш учение свое преподает не словами токма, но иными средствами, которые на истинного искателя мудрости и добродетели действуют, может быть, сильнее, нежели словесные токмо объяснения. Сия храмина убранством своим, которое вы видите, уже должна была изъяснить вашему сердцу, ежели оно искренно, более, нежели слова. Вы увидите, может быть, и при дальнейшем вашем принятии подобный образ изъяснения. Орден наш подражает древним обществам, которые открывали свое учение иероглифами. — Иероглиф, — говорил Риттер, — есть наименование какой-нибудь, не чувствам вещи, которое содержит в себе качество, подобное изобразуемой. Знал очень хорошо, что такое иероглиф, но не смел говорить. Он молча слушал Ритора, по всему чувствуя, что тотчас начнутся испытания. — Ежели вы тверды, то я должен приступить к введению вас, — сказал Ритор, ближе подходя к Пьеру. — В знак щедрости прошу вас отдать мне все драгоценные вещи. «Но я с собою ничего не имею», — сказал Пьер, полагавший, что от него требуют выдачи всего, что он имеет. «То, что на вас есть. Часы, деньги, кольца». Пьер поспешно достал кошелек, часы и долго не мог снять с жирного пальца обручальное кольцо. Когда это было сделано, масон сказал, «В знак повиновения прошу вас раздеться». Пьер снял фраг, жилет и левый сапог по указанию Ритора. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину на левой ноге выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтобы избавить от этого труда незнакомого ему человека, но масон сказал ему, что этого не нужно, и подал ему туфлю на левую ногу. с детской улыбкой стыдливости сомнения и насмешки над самим собою которая против его воли выступала на лицо пьер стоял опустив руки и расставив ноги перед братом ритором ожидая его новых приказаний и наконец в знак чистосердечия я прошу вас открыть мне главное ваше пристрастие сказал он мое пристрастие «У меня их было так много», — сказал Пьер. «То пристрастие, которое более всех других заставляло вас колебаться на пути добродетели», — сказал масон. Пьер помолчал, отыскивая. «Вино, объедение, праздность, ленность, горячность, злоба, женщины?» Перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их, и не зная, к которому отдать преимущество. «Женщины», — сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер. Масон не шевелился и не говорил долго после этого ответа. Наконец он подвинулся к Пьеру, взял лежавший на столе платок и опять завязал ему глаза. «Последний раз, — говорю вам, — обратите все ваше внимание на самого себя». Наложите цепи на свои чувства и ищите блаженство не в страстях, а в своем сердце. Источник блаженства не вне, а внутри нас. Пьер уже чувствовал в себе этот освежающий источник блаженства, теперь радостью и умилением переполнявший его душу.